Описанный порядок вещей в силу необходимости опирается везде на естественные стремления человека. Если бы последние никогда не встречали противодействия со стороны человеческих установлений, то население городов ни в одной стране не превышало того числа жителей, какое может существовать за счет обработки и улучшения земель на территории, на которой расположены города по крайней мере, до тех пор, пока вся эта территория не была бы вполне обработана и улучшена. При одинаковых прибылях или лишь при небольшой разнице в их размере, большинство людей охотнее употребит свои капиталы на обработку и улучшение земли, чем на фабричное дело или на внешнюю торговлю. Человек, вверяющий свой капитал земле, всегда имеет его перед глазами и в своем распоряжении, и его состояние гораздо менее подвержено случайностям, нежели состояние купца. Последний часто бывает вынужден вверять свой капитал не только ветром и волнам, но еще более ненадежным силам, людской глупости и несправедливости, когда в отдаленных странах открывает большие кредиты людям положений и характера, которых он даже не может как следует знать. Наоборот, капитал, употребленный владельцем на улучшение собственной земли, по-видимому, обеспечен настолько, насколько может быть обеспечено какое-нибудь дело рук человеческих. Помимо того, красоты природы, удовольствие деревенской жизни, душевный покой, которым можно наслаждаться здесь, и сознание независимости, которое действительно доставляет такая жизнь – если только не мешает этому несправедливость законов, представляю для всех и каждого более или менее привлекательную прелесть. И так как первоначальное назначение человека заключалось в возделывании земли, то он кажется и во все периоды своей жизни сохранил особое предрасположение к этому первоначальному занятию. Однако земледелие не могло бы избежать многих неудобств, и постоянных перерывов, если бы не находила себе помощи в некоторых мастерствах. Кузнецы, плотники, тележники, каменщики, кожевники, сапожники, портные — все это такие мастеровые, к услугам которых земледельцу то и дело приходится обращаться. Но эти мастеровые время от времени также нуждаются друг в друге и так как им нет надобности, как земледельцу, жить в точно определенном пункте, то они и селятся обыкновенно один возле другого, и таким образом образуют городок или местечко. Вскоре с ними поселяются мясники, пивовары, хлебники и много других мастеровых, а также мелочные торговцы, необходимые и полезные для удовлетворения их ежедневных нужд и тем еще более содействуют росту города. Жители города и жители деревни оказывают друг другу взаимные услуги. Город представляет собой постоянную ярмарку или рынок, куда сходятся деревенские люди обменивать свои сырые продукты на обработанные изделия. Горожанам же эта торговля доставляет и материалы для их работы, и средства существования. Количеством изделий, продаваемых горожанами, жителям деревни, определяется количеством материалов и съестных припасов, которые они покупают у них. Ни спрос на их труд, ни их средства пропитания не могут увеличиться иначе, как в соответствии с требованием деревни на их изделия. А это требование, в свою очередь, может усилиться лишь соразмерно расширению и улучшению земледелия. Если бы человеческие установления не нарушали естественного течения жизни, то богатство и населенность городов во всякой стране возрастали бы в строгом соответствии с развитием и улучшением земледелия в окружающей их области или стране.